Строение и функция. Если теперь я вернусь к секретину и опишу его как белковую молекулу, то мы сразу кое-что узнаем о его строении. Более того, это небольшая белковая молекула с молекулярным весом всего лишь 5000. Это означает, что молекула секретина весит в 5000 раз больше, чем легчайший из атомов атом водорода. Если мы примемся обсуждать молекулы различных химических соединений, то вес 5 тысяч может показаться достаточно большим. Например, молекула воды весит 18, молекула серной кислоты 98, а молекула столового сахара 342. Однако, учитывая, что молекулярный вес даже средних по размерам белковых молекул составляет от 40 тысяч до 60 тысяч, не являются редкостью белки с весом 250 тысяч, и известны белковые молекулы с весом несколько миллионов. Можно видеть, что молекулярный вес 5 тысяч можно считать просто маленьким. Такие небольшие молекулярные веса вообще являются правилом для белков-гормонов. Молекулы гормонов, чтобы выполнить свою функцию, должны быть перенесены из клеток, где они образуются, в кровеносное русло. В процессе такого переноса гормон должен путём диффузии пройти сквозь мембрану клетки и тонкую стенку мельчайшего кровеносного сосуда капилляра. Удивительно уже то, что молекулы с весом 5000 дальтон умудряются это сделать, но трудно надеяться, что то же самое могут сделать более крупные молекулы. Нельзя же в самом деле требовать от них так много. Действительно, молекулы гормонов настолько малы для белков, что их часто не называют белками, а используют термин пептиды, которым обозначают относительно короткие, а значит, маленькие и лёгкие аминокислотные цепочки. Название произошло от слова переваренные по-гречески. так как когда аминокислотные цепи белковых молекул расщепляются под действием ферментов пищеварительного тракта, образуются именно такие более мелкие цепочки аминокислот. В биохимии вошло в обычай выражать размеры аминокислотных цепочек малых размеров греческими числительными, которые пишутся перед словом «пептид». Для обозначения «пептид» числа, содержащихся в нём аминокислотных остатков. Например, дипептид это цепочка из двух аминокислот, трипептид из трёх, тетрапептид из четырёх и так далее. Если число аминокислот в пептиде превышает дюжину, но не доходит до сотни, то такое соединение называют полипептидом. Поли по-гречески много. Именно к таким веществам как раз относятся секретин и другие гормоны. Выяснив это о секретине, мы, конечно, теперь хотели бы узнать, какие аминокислоты содержатся в его молекуле и сколько в каждой из них. Однако это не слишком простая задача. Секретин образуется в весьма малых количествах, и при выделении его из ткани 12-перстной кишки попутно выделяется еще несколько белков. Присутствие этих примесей, естественно, затрудняет анализ. Однако в 1939 году секретин удалось получить в кристаллах. Только чистый белок может быть получен в такой форме. После анализа кристаллов секретина было выяснено, что каждая его молекула состоит из следующих аминокислот. Трех остатков лизина, двух аргинина, двух пролина, одного гистидина, одного глютаминовой кислоты, одного аминокислота, аспарагиновой кислоты и одного метионина. Таким образом, молекула секретина содержит 11 видов аминокислот, а всего в ней содержится 36 аминокислотных остатков. Используя сокращение бренда, можно записать формулу секретина следующим образом. ЛИС-3, АРК-3, ПРО-2, ХИС-1, ГЛУ-1, АСП-1, МЭТ-1 и ЛИС-1. X25. Буквой X обозначена неизвестная аминокислота. В настоящее время аминокислотная последовательность секретина известна. Она на самом деле состоит всего из 27 звеньев. H O 2C His Ser Asp Gly Thr His R Phe Thr Ser Gly Лео, сэр, арк, лео, арк, асп, сэр, ала, арг, лео, глн, арк, лео, лео, глн, гли, лео, вал, н, аш, два. В начале цепочки указана, так сказать, ее голова. карбоксильная группа в конце хвост или аминогруппа. Так обычно принято в современной записи, чтобы ориентация последовательности всегда оказывалась одной и той же и не возникало из-за этого путаницы. Но даже определив все аминокислоты, содержащиеся в молекуле секретина, мы всё равно столкнулись бы с проблемой выяснения точной структуры его молекулы. Нам осталось бы выяснить, в какой последовательности расположены аминокислоты в полипептидной цепи секретина. И если, допустим, вы знаете, что в некоем четырехзначном числе есть две шестерки, четверка и двойка, то все равно остается неопределенность относительно того, с каким числом вы имеете дело. Это может быть 6 642, 2646, 4662 или любое из ряда других сочетаний. А в математике существуют стандартные способы вычисления возможных сочетаний, которые можно построить из различных наборов единиц, и результаты таких вычислений потрясают воображение. Положим, состоящая из 36 аминокислот молекула секретина содержит по две из 18 различных аминокислот. Общее количество возможных последовательностей превысит число которая записывается так 14 и 35 нулей. Это может показаться невероятным, но дело обстоит действительно так. И это, заметьте, касается мелкой белковой молекулы. Положение с белковыми молекулами средней величины намного сложнее, и этот факт может дать вам представление о том, с какими трудностями столкнулись биохимики, пытаясь выяснить строение белковых молекул. Ещё более поразительный факт, однако, заключается в том, что после Второй мировой войны биохимикам удалось разработать гениальную технологию, с помощью которой можно было отныне определять точную последовательность аминокислотных остатков в белковых молекулах, находя одну единственную возможность из бесчисленных триллионов возможных комбинаций. Вероятно, автор имеет в виду исследование Сенджера, опубликованный в 1952 году. Он предложил использовать для определения аминокислотных последовательностей упомянутые ранее свойства трепсина и некоторых других ферментов расщеплять белковые цепочки строго в местах соединения определенных аминокислот, чтобы затем исследовать короткие последовательности, о которых к тому же уже кое-что известно. С какой именно последовательности? А именно кислоты они начинаются. Отделение друг от друга пригодных для химического анализа количеств разных получившихся последовательностей производилось методом бумажной хроматографии. Метод Сэнджера в своём первоначальном виде отнюдь не позволял находить одну единственную возможность из бесчисленных триллионов возможных комбинаций, а основывался на долгом кропотливом переборе вариантов. Пока за счёт очень большого числа разнообразных исследованных фрагментов длинной молекулы не находился, как в головоломке, подходящий вариант единой большой последовательности. Если данных не хватало, а это бывало часто, то подходящих вариантов оказывалось больше одного. Метод был усовершенствован другими исследователями уже после издания данной книги в 1967 году. Однако они все-таки использовали именно предложенный Сенджером принцип. В дальнейшем появились и другие методы, позволяющие повысить надежность и скорость анализа. Сложность структуры белковой молекулы, только что продемонстрированная на примере секретина, вызывает удивление. Перед способностью клетки вырабатывать такие сложные молекулы правильно – выбирая одну последовательность из всех возможных. Это поистине ключевой химический процесс в живых тканях, подробности которого были частично раскрыты в течение последнего десятилетия. Но даже удивительная способность клетки вырабатывать правильно построенные молекулы белка не объясняет, как довольно длинная цепочка молекулы гормона вырабатывается столь быстро, что Следовые количества кислоты в желудке могут вызвать настоящий поток секретина в кровеносное русло. При всём уважении к трудолюбивой клетке трудно ожидать, чтобы она могла построить такое сложное вещество моментально с нуля. И действительно, требуемое количество секретина для выброса в кровь производится отнюдь не с нуля. Секретин, продуцирующий клетки слизистой оболочки 12-перстной кишки, готовит молекулы вещества, называемого просекретином, предсекретином, заранее, находясь в состоянии покоя. Заготовленный просекретин запасается в клетке. Для того, чтобы превратить неактивную молекулу просекретина в активный секретин, требуется совсем небольшое изменение в его молекуле. Таким образом, стимулирующие действия кислоты сводятся всего лишь к незначительному изменению структуры готовой молекулы и не требуют сложной работы по синтезу полипептидной цепи. Логично предположить, что просекретин это относительно большая молекула, слишком большая, чтобы пройти сквозь клеточную мембрану, и это обстоятельство, так сказать, надёжно замуровывает её внутри клетки. Приток кислоты вызывает расщепление молекулы просекретина на более мелкие фрагменты, и эти фрагменты, а это и есть секретин, диффундируют в кровеносное русло. Просекретин таким образом напоминает блок перфорированных почтовых марок. Для того, чтобы отправить письмо, надо оторвать марку от блока, но целые Блоки покупают и хранят дома до того момента, когда потребуется марка. В связи с этим может возникнуть ещё один вопрос: каким образом гормоны и секретин в частности, у школе я заговорила об этом конкретном гормоне, реализуют своё действие? Как ни странно это звучит, но несмотря на более чем полувековую историю изучения и удивительные успехи, которых биохимия добилась на всех направлениях, Ответ на этот вопрос остаётся полной загадкой. Эта загадка касается не только секретина, но и практически всех других гормонов. К настоящему времени точно не установлен механизм действия ни единого гормона. В начале, сразу после открытия секретина и подобных ему гормонов, было обнаружено, что это мелкие белковые молекулы, оказывающие своё специфическое действие в очень малых в концентрациях всего лишь 0,5 тыс. мг секретина, менее чем 1/5 миллионной части унции достаточно для ответной реакции поджелудочной железы собаки, и поэтому было высказано предположение, что они действуют также как ферменты. Ферменты тоже являются белками и действуют в ничтожно малых концентрациях. Ферменты обладают способностью ускорять специфические реакции, и вполне возможно, что гормоны в организме делают то же самое. Действительно подтвердилось, что просекретин, так называемый полипептид, более длинные и тяжёлые молекулы, чем активный гормон. Вообще, биологический смысл предварительной выработки предшественников гормонов и других активных веществ в том, что они биологически неактивны и потому могут без проблем накапливаться в больших количествах. Как и пишет автор, организму это оказывается удобнее делать в виде крупных длинных молекул. Следует сказать, что дальнейший текст после этого абзаца и до конца под главы Строение и функции представляет лишь исторический интерес. В данное время общие, а также и многие частные механизмы действия гормонов уже известны. Интересующиеся могут прочесть об этом в научно-популярной литературе. Тема интересная и обширная. Казалось бы, логично гипотеза, что когда секретин попадает в поджелудочную железу, Он, возможно, ускоряет какую-то ключевую реакцию, которая в его отсутствие идет очень медленно. Эта ключевая реакция, вероятно, запускает каскад других реакций, который заканчивает с образованием и секреции порций панкреатического сока. Малый по интенсивности стимул в таких условиях может вызвать мощный ответ. Этот механизм по своему действию напоминает действие рычажка в автомате пожарной сигнализации. Стоит потянуть за рычажок, как в пожарную часть поступает электрический сигнал. Пожарные собирают свои приспособления для тушения огня, и красные машины с воем сирен несутся по улицам к месту возгорания. К сожалению, в отношении гормонов эта теория оказалась несостоятельной. Обычно ферменты проявляют свое возгорание ускоряющее воздействие на реакцию в пробирке не хуже, чем в живом организме. И в самом деле ферменты всегда изучались в пробирках, выражаясь научным языком «in vitro» в стекляшке, латынь, что позволяет проводить нужные реакции в контролируемых условиях. Однако с гормонами этого сделать не удается – только некоторые гормоны в какой-то степени проявляют способность ускорять специфические биохимические реакции в пробирках. Кроме того, многие гормоны оказались по своей структуре не белками, а ведь, насколько мы знаем, все ферменты являются именно белками. Похоже, единственный вывод, который мы можем сделать на основе этих данных это что гормоны не являются катализаторами. Была выдвинута вспомогательная теория о том, что хотя сами гормоны не являются ферментами, они способствуют проявлению и действию некоторых ферментов, которые ускоряют те или иные специфические реакции только в присутствии данного гормона. Или возможно, существует целая ферментная система, запускающая цепь реакций, противодействующих какому-то определённому эффекту. Такой гормон ингибирует, подавляет, задерживает. латынь активность ферментов или одного из них. Это останавливает реакцию противодействия какому-либо процессу, и он начинает идти. Таким образом, быть может, поджелудочная железа могла бы постоянно вырабатывать панкреатический сок, если бы не какая-то ключевая реакция, которая этому противодействует. Секретин блокируя эту реакцию, запускает синтез и секрецию панкреатического сока. Такой способ действия кажется весьма неуклюжим, но некоторые механизмы, сделанные людьми, работают по такому же принципу. Например, охранная сигнализация может быть сконструирована таким образом, что звонок не работает, пока в цепи прибора течёт ток, но как только взламывают дверь или окно, прерывая ток, звонок срабатывает. хотя и не в этом случае, но такая система ингибирования определённой реакции в обычном состоянии снятия ингибирования при срочной необходимости запуска синтеза вещества в самом деле наблюдается в клеточных процессах. Например, так регулируется действие некоторых ферментов. К сожалению, оказалось трудно показать, что такое взаимодействие отдельных гормонов и ферментов осуществляется в природе. Даже в тех случаях, когда удалось продемонстрировать, что некоторые гормоны либо стимулируют, либо подавляют действия ферментов, доказательства этих фактов оказались спорными. Есть еще одна теория, смысл которой сводится к тому, что гормоны, воздействуя на клеточную мембрану, так изменяют ее свойства, что она начинает пропускать некоторые вещества из генера, грови в клетку. Для наглядности представьте себе, что рабочие строят высокий небоскрёб, и однажды им привозят алюминиевый сайдинг. В этом случае рабочие весь день будут трудиться на фасаде дома. Если же вместо сайдинга привезут медную проволоку, то работы переместятся внутри дома, где те же рабочие начнут прокладывать электрическую проводку. Подобным же образом гормоны могут действовать на клеточную мембрану так, чтобы она пропускала внутрь клетки одни вещества и не пропускала другие. Возможно воздействие секретина на мембраны клеток поджелудочной железы заключается в том, что эти клетки начинают получать из крови вещество, необходимое для выработки панкреатического пищеварительного сока. Но эта теория пока тоже не доказана. Вопрос о механизме действия гормонов остаётся открытым. Я бы даже сказал очень широко открытым.